Глава 13 В период 1993-1995 годов по громадному, мрачно-прекрасному нашему городу денной и ношно ее величество смерть. Остро заточенная коса безжалостно сметала всех, кто ей попадался на пути. Работы вечной старухи заметно прибавилось. Косой приходилось махать не только над больницами, госпиталями, квартирами, куда опаздывала скорая помощь, местами автокатастрофы костричами пожаров, но и в подъездах престижных домов, ресторанах и офисах. Так что костлявым рукам старательно помогали добровольцы. Белые стрелы. Поражая тех, кто еще недавно считал, что сами они, а не Бог, закон или ее величество, вправе вершить земной суд. Казнить и миловать, не разбираясь особо, кто праведник, кто грешник. Один за другим в мире криминалитета менялись лидеры. Сначала на гребне успеха оказалась группировка Николая Сидюка, больше известного как Коля Карате, Затем тамбовцы во главе с Тандеом Кумарин-Гавриленков-Степанович. За ними в гору пошли Малышевские, получившие название от фамилии своего лидера. Боксера Сашку, Александра Ивановича Малышева, который младше меня на год, я знал еще с доармейских времен по спорту. Дружеские отношения мы поддерживали и в последующие годы. С тех пор, как Планида привела Сашку на открытие моей первой выставки. Именно он казался мне самым серьезным из всех претендентов на трон. Именно ему расчищали дорогу белые стрелы. Конечно же, узнавая об усилении Малыша из открытых публикаций в прессе, Центр мог выразить не свое недовольство по поводу того, что новый крутой лидер, по сути подмявший под себя всех воркутинских, кемеровских, красноярских и прочих, создавший в городе на Неве настоящую бандитскую империю, до сих пор наслаждается жизнью. Может, этим связано появление Андреева в Санкт-Петербурге? Вряд ли потому что малыш уже год как сидит в тюрьме, что, кстати, не мешает ему руководить бортовой. И, кстати, именно я предпринял все возможное, чтобы упрятать его туда. Находясь на воле, он бы непременно получил пулю. Противоборствующие группировки прижимались, но не истреблялись на голову, и непременно кто-нибудь попробовал бы завалить малыша. Хороших профессионалов там, похоже, нет, но отморозков, способных на непредсказуемую дерзость, хватает. А я не хотел, чтобы до власти в преступном мире дорвался очередной заезжий беспредельщик и упрямо не посылал убийц в архипелаг, комплекс бандитских офисов на Каменном острове, где обрел постоянное пристанище Александр Иванович. Малыш имел хорошие связи в правоохранительных органах, дружил с московскими законниками, стал своим среди коллекционеров живописных полотен и антиквариата. Поэтому организовывать неформальные встречи с ним и, соответственно, получать интересующую ведомство информацию от него мне было гораздо проще, чем от кого бы то ни было. Этим я и мотивировал свое нежелание убирать Малышева со сцены. Лучше частично контролируемый и поэтому предсказуемый лидер, чем какой-нибудь отмороженный психопат. Александр Иванович знал о моей близкой дружбе с высокопоставленными сотрудниками милиции, прокуратуры, ФСБ и неоднократно консультировался со мной по поводу тех или иных действий. Трудно сказать, что именно заставило его так мне доверять. Но раскрывался Малыш настолько, что после любого разговора я мог его сдать, если не на вышку, то на добрый десяток лет. Но не сдавал. Наоборот. С превеликим удовольствием консультировал. Порой даже ловился на мысли, что увлекаюсь и втягиваюсь и тогда старался свернуть разговор, не вызывая излишних подозрений. Возможно, малыш проверял меня, подсовывая какой-нибудь вымышленный план операции, и затем следил, нет ли утечки. Но со временем, здесь я не ошибаюсь, стал доверять так, что иногда выполнял мои рекомендации, даже не понимая их по-настоящему. Замечательный союз, не правда ли? Не о таком ли говорил Андрей Андреевич, выделяя московского и питерского ВАГО из числа прочих? которые в подавляющем своем большинстве срослись с преступными кланами. Разве что на деньги из общика не существуют. В 1997 году я посоветовал ему затаиться и как можно меньше афишировать свое участие в петербургских делах, что было немедленно сделано. Сашка к тому времени располагал приличным штатом помощников и заместителей. Перевалив на них большую часть дел, он умотал на Кипр. В это время в городе неожиданно появилась группировка кузнеца. Не очень многочисленная, зато мобильная, дерзкая и быстро реагирующая на малейшие изменения в расстановке сил на небосводе преступности. Поговаривали, что у банды хорошие концы в среде генералов криминалитета, и что именно их считают своими ставленниками в Санкт-Петербурге такие авторитеты, как Джем и Пудль, назначенные мафией, смотрящими по Германии и Швейцарии. А также полномочный представитель бандитов Великобритании Черной и некоторые другие. Никаких контактов с этой ОПГ у меня не было. Кроме стрельбы по ножовщине и баксов, кузнеца и компанию ничего не интересовало. Предметы искусства их не вдохновляли, а повышать профессиональную подготовку в моей школе телохранителей, успешно функционирующей с 1994 года, для них не было никакой необходимости. Так как бойцы, составляющие ядро группировки, и так прекрасно владели всем арсеналом приемов рукопашного боя, навыками диверсионно-террористического и стрелкового дела. Каких-либо репрессий против Кузнеца и его банды я пока не замышлял, в силу незначительного авторитета он и. Придерживался правила «пусть сначала окрепнут, повоюют с уже завоевавшими рынок группировками, а затем вступим в дело мы». Ничего принципиально нового и особенного в группировке Кузнеца не просматривалось. Да, братва крутая подготовленная, да, отморозки. Но не безмозглые быки, но мало ли таких за эти годы легли смирно в освещенную землю. И вдруг 12 сентября 1997 года раздались выстрелы, унесшие жизни самых дорогих мне людей. Почему киллер не добил меня? Ну уж не из жалости. Случилось чудо. Нео проезжал фургон с надписью «Почта» на борту. Его водитель увидел человека с пистолетом в руке и направил на него свой газон. Чтобы не быть раздавленным, киллер перепрыгнул через невысокий гранитный парапет вдоль речки Карповки и... очутился на палубе катера, который сразу же рванул с места. Бравый водитель успел разглядеть бортовой номер и сразу сообщил его мне. Но это ничего не дало, так как на следующий день катер взорвали на фонтанке. Несмотря на сквозное ранение, я сознание не потерял и продиктовал шоферу в довершение ко всем своим геройским поступкам, вызвавшемуся доставить меня в больницу, московский телефон. К счастью, Олег Вихренко был дома и, получив недвусмысленное сообщение «на вашего друга покушались», не стал долго рассусоливать и немедленно рванул в Санкт-Петербург на собственное БМВ. Через 8 часов он уже нашел меня в больнице. Тем временем события развивались молниеносной быстротой. Уже к вечеру бандиты вычислили доблестного водителя фургона и, старательно поколотив парня, выяснили, куда он отвез раненого. Но Вихренко уже находился рядом и предпринимал все необходимые меры предосторожности. В первую очередь он добился того, чтобы возле меня установили милицейский пост. Я должен был находиться в послеоперационной палате. Но Олег на каталке переместил меня в персональный кабинет Яна Павловича, находящийся по соседству, ничего не сказав об этом медперсоналу. Через час после моей экстренной эвакуации в пустую послеоперационную палату влетела ручная граната РГД и угодила в кровать, на которой должен был находиться пациент Семенов. Нетрудно представить, что осталось бы от него, ну, то есть от меня, если бы не своевременные и точные действия Олега. К счастью, и мой московский гость и наш питерский оперуполномоченный угрозыска, мужик из решительных и правильных, которого приставили ко мне высшие чины, едва узнав о покушении, во время взрыва находились в коридоре. Уже в следующий момент они ворвались в палату с пистолетами в руках, дружно впрыгнули на подоконник и, высадив плечами стекла, слетели со второго этажа на газон перед окнами больницы и, не переводя дух с обоих стволов, начали палить по отъезжающим «Жигулям», в которых только что исчез гранатометчик. Кстати, в его руках была еще одна РГДшка, так что сомнений в правильности своих действий ни у Олега, ни у милиционера не возникло. Да и времени на раздумья не оставалось. В телах обоих пассажиров «Жигулейна» считали немало дырок. Записали их, даже без специальной просьбы, насчет опера. Ни в тот, ни в последующие дни никто из питерской братвы не опознал покойников. При них не обнаружили никаких документов. Олег сделал фотоснимки покушавшихся и распустил по всем доступным каналам. Киллера, перебившего мою семью, среди них не оказалось. Зато нам стало известно, что этих парней вроде бы видели накануне в компании кузнеца. На тот момент у нас это была единственная зацепка. Вихренко распустил по больнице слух, что я скончался в результате полученных ранений. Натянув на голову окровавленную простыню, ногами вперед меня повезли в морг. По дороге свернули куда-то за угол, и я оказался в маленькой но уютной палате, ключи от которой имел лишь Ян Павлович. В последующие дни он будет, таясь и озираясь, регулярно приходить сюда. Пройдет всего две недели, и я встану в строй.